«По-моему, вы куда более разумны, чем этот высохший старец. Если вы дадите слово, что он будет находиться подальше от меня, и принудите его держать свою вонючую пасть закрытой, я продолжу дело, за которым, собственно, пришел. Я сделаю все возможное, чтобы удерживать его. А за это ты мне расскажешь» что собираешься тут делать я пришел чтобы оказать вам небольшую помощь не слушайте его посоветовал эндрю никакой помощи вы от него не дождетесь кроме щелчка в нос послушайте дайте мне самому разобраться что случится если я выслушаю его вот видите какой он сказал Снупи. никакого понятия о приличии «Если у тебя есть что сказать, мы будем рады узнать что-нибудь полезное. Мне кажется, что мы в какой-то степени нуждаемся в новых сведениях. Но меня тревожит только одно, и в этом ты можешь удовлетворить нас». «Что вас тревожит?» «Ты, вероятно, знаешь, что мы идем далеко в разоренные земли, которые сейчас заняты разрушителями». «Знаю, поэтому я здесь. Я могу показать вам» лучшую дорогу и буду за вами приглядывать. Именно это меня и тревожит, сказал Дункан. С какой стати ты будешь помогать нам против разрушителей, если ты скорее сродни им, чем нам? В какой-то степени вы может быть и правы в своих предположениях, но ваше рассуждение недостаточно проницательны. По-видимому, Вы не вполне знакомы с ситуацией. У нас нет причин любить человечество. Мой народ, который вы пренебрежительно называете маленьким, обосновался в этой стране, во всем мире, коль на то пошло, задолго до появления человека. Вы, люди, появились и стали жестоко прокладывать свой путь, даже не соблаговолив признать нас. Вы не считали нас разумной формой жизни. Вы игнорировали наши права, вы сметали нас со своей дороги, как червей. У вас не было ни вежливости, ни понимания. Вы рубили наши священные деревья, силой занимали наши святые места. Мы охотно приспособили бы свой образ жизни к вашему и жили бы с вами в согласии. У нас была эта готовность». Даже когда вы проходили мимо нас, как надменные завоеватели, у нас есть силы, которыми мы хотели поделиться с вами, и вы, возможно, могли бы дать нам взамен что-нибудь ценное для нас. Но вы не захотели останавливаться для общения с нами. Вы шагали через нас, сталкивались с дороги, заставляли нас жить в потаенных местах. И, в конце концов, мы повернулись против вас, хотя мы мало что могли сделать против вашей... Злобы и жестокости, мы никогда не были равными вам в этом отношении. Я мог бы продолжить список жалоб на вас. Вот, дорогой сэр, почему мы не можем любить вас. Ты привел хороший довод, даже если учесть, что он не совсем правдив. А я не собираюсь доказывать это. В твоих словах одно достоинство — они доказывают мою точку зрения. Вы ненавидите нас. Так почему теперь предлагаете нам свою помощь? Зная ваше отношение к нам, как можем мы доверять вам? Потому что мы ненавидим разрушителей еще сильнее, чем вас. Как бы ни думало ваше глупое человечество, разрушители не наш народ. Мы очень далеки от них, и для этого имеется несколько причин. Они зло в чистом виде а мы нет они живут только ради зла мы нет но поскольку вы люди валите нас с ними в одну кучу с течением столетий мы приобрели дурную славу большую часть того что делают они сваливают на нас есть некоторые места куда мы могли бы перебраться и приспособиться к людям но разрушители лишили нас этой возможности поскольку их действия и ваше тупоумие поставили нас на одну доску с ними Когда вы осуждаете их, вы осуждаете и нас заодно с ними. Более разумные и добрые люди, давшие себе труд познакомиться с нами поближе, не присоединяются к этому суждению. Но их, к сожалению, мало, и их голоса тонут в потоке ненависти, направленной против нас. В этом вторжении разрушителей мы страдаем вместе с людьми. Может, чуть меньше, потому что у нас есть своя маленькая магия который мы поделились бы с человечеством, если бы оно захотело принять нас. Итак, мы ненавидим разрушителей больше, и именно поэтому желаем помочь вам.